Год третий. Май. Время от времени, на протяжении последующих двух недель, я, сидя за столом в банке, разбирался в финансовом хаосе Оливера и на специальном заседании правления привел причины, по которым ему нужно предоставить время, прежде чем лишать права пользования имуществом и продавать все с молотка. Я попросил три месяца, что было признано беспрецедентно возмутительным, и ему дали два, над чем Гордон тихонько посмеивался, когда мы вместе спускались в лифте. «Полагаю, два месяца именно то, чего вы хотели?» — спросил он. «Да. Я вас знаю», — сказал он. «Перед заседанием было решено, что можно дать максимум 21 день, а кое-кто хотел ликвидировать дело немедленно». Я позвонил Оливеру и сообщил ему, «В течение двух месяцев мы не должны выплачивать ни проценты, ни основную сумму, но это только отсрочка, причем по особой сказочно-необыкновенной уступке. И я боюсь, что если мы не решим проблему с Сент-Кастлом или не явимся в страховую компанию с железными доводами, по которым они должны будут заплатить, прогнозы у нас скверные». «Я понимаю». Голос его звучал спокойно. «Надежды у меня мало, но все равно спасибо вам за передышку. Я, по крайней мере, смогу закончить программы остальных жеребцов и продержать здесь ребят, пока они не подрастут настолько, что смогут перенести переезд». «Что-нибудь слышно насчет Сен-Кастла?» «Неделю его держали в исследовательском центре, но так и не выяснили, что с ним такое». Признаться, они не слишком рассчитывают найти что-нибудь в его сперме, однако сказали, что пошлют образцы в другую лабораторию. «Они делают все, что могут. Да, я знаю, но я хожу повсюду и чувствую, что это место больше мне не принадлежит, что оно не мое. В душе я уже знаю, что потерял его. Не огорчайтесь, Тим. Когда это случится, я буду готов». Я положил трубку, не зная, хорошо ли такое смирение, раз он не раскисает под ударами судьбы, или плохо, раз он сдается так скоро. Большая часть его трудностей лежала еще впереди. Они примут облик заводчиков, которые потребуют возвращения взносов за жеребца, и ему нужна будет твердость, чтобы признаться, что в большинстве случаев он не может их вернуть». «Деньги уже находятся у нас, а вся ситуация подлежит рассмотрению законниками». Слухи о позоре Сен-Касла до сей поры были лишь невнятным перешептыванием по углам. Но я мог заранее предсказать, что первый вопль, вспоровший тишину, прозвучит со страниц «Что происходит там, где не должно происходить?». Банковские шесть экземпляров в тот день, когда Алик их принес — Еще перед обедом были зачитаны тадыр. В глазах, что поднимались от страниц, считалось все, что угодно, от ярости до кривой усмешки. Три коротких абзаца, озаглавленных «Дом на песке» гласили. «Не стройте ваш дом на песке. Не делайте ставок на Сент-Кастло. Пять миллионов фунтов, одолженных неким престижным торговым банком, на покупку жеребца». Ныне, похоже, смыло волной. Ко всеобщей досаде капиталовложения принесли негодную прибыль, дали говоря попросту изуродованных жеребят. Сейчас ломают голову, сможет ли банк свести потери к минимуму, поскольку в настоящий момент жеребца можно рассматривать как полтоны чрезвычайно дорогостоящего собачьего корма. «Дело сделано», — сказал Гордон, и я кивнул. Ежедневные газеты, всегда почитавшие, что происходит, первоисточником новостей, появились на следующий день со спортивными колонками, в которых подошли к делу более осторожно, спрашивая, порченное ли семя у Сент-Касла, и, пользуясь выражениями типа «до нас дошли слухи» и «нас надежно информировали». Поскольку наш доморощенный источник не упомянул название банка, не сделали этого и газеты, и для них, конечно, сам банк мало значил по сравнению со значением новостей. Оливер, как говорилось в этих статьях, будучи многократно спрошен, сколько именно в точности жеребят Сент-Касла родились уродливыми, ответил, что не знает. Он слышал о некоторых «да, конечно», от комментариев он отказался. Еще днем позже газеты принялись печатать телефонные сообщения с конных заводов, где расплодилось рассеянное семя сент касла и вести счет бедствия. Оливер, как сообщалось, теперь был вынужден сказать, что конь находится в исследовательском центре в Нью-Маркете и делается все возможное. «Беда», — хмуро сказал Генри за обедом. И даже несогласный директор воздержался от оскорблений. «Разве что повторил четыре раза, что мы стали посмешищем всего Сити, и это целиком на моей совести». «Выяснили, кто убил дочь нолисов спросил Вэлл Фишер. «Нет, я покачал головой. Он говорит, что полиция больше не приходила в дом». Вэлл опечалился. «Такое горе для него, вдобавок ко всему». Прозвучал сочувственный шепот И не думаю, что я помог бы делу, если бы передал им, что полиция думает о конюхах Оливера.